На перстнице волшебной старины, друг вымыслов игривых и печальных, тебя я знал в дни моей весны, в дни тех и снов первоначальных. Я ждал тебя в вечерней тишине, являлась ты весёлой старушкой, и надо мной сидела в шушуне, в больших очках и с резвой гремушкой. Ты детскую качая колыбель, Мой юный слух на певыми пленило, имеж пелёно ставила свирель, которую сама заворожила. Младенчество прошло, как лёгкий сон. Ты отрока беспечного любила, средь важных муз тебя лишь помнил он, и ты его тихонько посетила. Но тот ли был твой образ, твой убор? Как мило ты, как быстро изменилась, каким огнём улыбка оживилась, каким огнём блеснул приветный взор! Покров, клубясь волною непослушной, чуть осянял твой стан полувоздушный, вся в локонах обвитая венком, прилесницы глава благоухала, грудь белая под жёлтым жемчугом румянилась и тихо трепетала.